Глава пятая. Фионе пришлось признать, что им не помешает, если их кто-то развеселит. Что вы имели в виду? Корзинщик зашел в магазин и закрыл за собой дверь. На его развощеком лице играла озорная улыбка. «Я планирую окунуться в тонкое искусство стендапа!» Сью скорчил гримасу. Это была скорее гримаса замешательства, нежели отвращения. «Стендап?» «Вы хотите заняться стендапом? Но вы же совсем не...» Она запнулась до того, как успела закончить предложение. Фиона подозревала, что дальше должно было прозвучать «умеете шутить» или что-то в этом роде. У корзинщика изменилось выражение лица. «Что явно? Не...» Корзинщик всегда носил галстук и имел склонность к употреблению устаревших выражений, а также любил играть словами. Он определенно был интересным человеком, эдаким эксцентричным Терри родившимся не в свое время. Но к юмору он имел мало отношения. Сью колебалась, подыскивая какое-нибудь безобидное окончание фразы, которая вылетела у нее изо рта. Э, — Я хотела сказать, что у вас нет опыта. Корзинщик пересек магазин, буквально излучая энтузиазм. — Вот тут-то вы ошибаетесь. «Видите ли, у меня довольно приличный опыт на театральных подмостках. Я участвую во многих любительских постановках, я прекрасно умею выдерживать паузы». И мне говорили, что мой король Лир великолепен <связь> на зависть другим актерам. Неравнодушная ее очень тихо фыркнула. Корзинщик не обратил на нее внимания и продолжил. «Единственная разница в том, что тогда слова были написаны пером другого барда. Но на этот раз слова будут мои, так сказать, возвращенные в собственном огороде. В Ригинском центре в крайс будет проходить шоу талантов. Я вписал свое имя в список прославленных исполнителей. — А в каком стиле будет стендап? — поинтересовалась Феона. У корзинщика загорелись глаза. — Я рад, что вы спросили. — Я планирую сделать острую комедию наблюдений. «Я подумал, что мне стоит назвать себя корзинщиком «и выступать, сидя на плетеном стуле, как э, Дэйв Аллен. Ну, «Только без виски, да и пальцы у меня все на месте». Дейзи широко улыбалась. «Я думаю, что это прекрасная мысль, и мы все придем поддержать вас. «Я люблю посмеяться. «Я люблю смотреть видеоролики, где люди поскальзываются на льду и падают в кусты. «Такой юмор мне нравится». Спасибо, Дейзи. Но это не будет грубый фарс. Это будут повседневные мелочи, которые мы замечаем каждый день, но в веселой манере. Давайте послушаем отрывки, предложил Сию. Корзинщик замер на месте. Ну что? Давайте послушаем ваш материал. Я слышала, что стендап-комики вначале обкатывают свой материал на маленькой аудитории. Смотрят, как люди реагируют. А мы как раз и есть маленькая аудитория, заметила Дейзи. Корзинщик нервно улыбнулся. «Об, а вы уверены? Разве вы не заняты?» «Нет», — ответила Фиона. «Как вы и сказали, нам не помешает немного развлечься. Вы же хотели нас развеселить». Его уверенность улетучилась, а в глазах потухли веселые огоньки. «Ну, я еще не отшлифовал материал, он не готов к представлению зрителям». — Это не имеет значения, — ответила неравнодушная Сью. — Разве не лучше проверить как раз сырой материал, чтобы знать, как его довести до совершенства? Никакой логической причины, объясняющей, почему ему не следует этого делать, не было. Э, — э, Да, это разумно, но я еще не размялся. — Не торопитесь, — сказала Феона. Корзиночку потребовалась минута, чтобы собраться с мыслями. Он отошел от дам и повернулся к ним спиной. Мужчина откашлялся и принялся трясти руками и ногами, повторяя какую-то баркадабру, чтобы разогреть голосовые связки. «Зо-зо-зо-зо-зо! Я хочу в зоопарк! Зу-зу-зу-зу! А вы? И, и, и, и. Я хочу ми-ми-ми! Да-да-да-да! Я люблю зоопарк! Зу-зу-зу! Пинг-понг! Пинг-понг! Пинг-понг!» Феона гадала, во что они ввязались. Без предупреждения... Корзинщик повернулся к ним лицом. Он улыбался, сияя глазами, и чуть пританцовывал, не в силах устоять на месте. Вы когда-нибудь замечали, что, когда вы приходите в ресторан и просите меню с десертами, после всех этих восхитительных сладостей по типу яблочного крамбла, вязкого карамельного пудинга, лимонного сорбета и шоколадного мусса, в самом низу указан сыр. Кто-нибудь еще находит этот странным? Сыр <смех> не один вид сыра, а много, множество видов. Я спрашиваю, кто все эти люди, которые едят сыр после сытного обеда? Наверное, не думают, знаете, я не наелся и сейчас будет очень, кстати, большая тарелка сыра. И почему сыр? Почему не хлеб, горошек или кусочки картофеля? Кто решил, что это будет сыр? О чем вообще речь? Он сделал паузу, предположительно оставляя возможность зрителям показать, как им весело. Никто из дам никак не отреагировал. «Иногда мне хочется съесть кусочек сыра после еды», — заметила Дейзи. «И мне тоже», — добавилась ее. «В особенности, если основное блюдо было довольно сладким. Например, паста с вялеными томатами». — А некоторые люди просто не любят сладкое, и сыр дает им возможность выбора. Иначе они просто сидели бы за столом, пока остальные уплетали пудинг. Корзинщик разволновался. — Нет, нет, нет, вы упускаете главное. Вы не должны воспринимать это буквально. Это просто наблюдение. Я указываю на то, что это странно. В меню с десертами значится сыр. Он снова принял позу стендап-комика, вытянул вперед руки, словно в мольбе. «О чем тут вообще речь?» Можно подумать, что эта фраза в конце каким-то образом добавляла юмора. Фиона сочувственно улыбнулась. Она хотела, чтобы это было смешно, но смешно не было. Если шутку нужно объяснять, то она не работает. Фиона попыталась спасти ситуацию. «Возможно, это нам, зрителям, нужно вначале разогреться. Разве у комиков нет скетча для разминки?» Давайте послушаем еще что-нибудь. Корзинчик уставился на свои ноги и что-то пробормотал себе под нос. «Простите — Простите? — переспросила Фиона. Он поднял глаза и робко посмотрел на дам. — У меня больше ничего нет. Фиона почувствовала, как на них одновременно накатила волна стыда. Может, им следовало заставить себя засмеяться и избавить корзинчика от позора. Но, конечно же, лучше, чтобы он увидел, как воспринимается публика его выступление здесь, в безопасной обстановке. Корзинчик должен понять, что его сценка не вызовет ни то, что смеха, даже легкого хихикания. Уж лучше он узнает это здесь, чем в забитом до отказа региональном театре перед людьми, которые заплатили за билеты. Словно для того, чтобы спасти Корзинщика от дальнейшего унижения, звякнул дверной колокольчик и вошли знакомые дамам детектив-инспектор Финчер и сержант Томас. Корзинщик не чувствовал себя комфортно рядом с представителями закона и быстро ретировался. Инспектор Финчер, как всегда, выглядел безупречно, в облегающем черном шерстяном пальто в стиле кромби, а сержант Томас, невосприимчивый к холоду, натянул на себя весьма поношенные худи, завязки от которого были потеряны, и протертые спортивные штаны. В такой одежде люди обычно работают в огороде. Он занял свое обычное место у двери, словно охраняя ее, сложил крупные руки на груди и молча замер. Здравствуйте, дамы. Тон инспектора Финчер был дружелюбным, но официальным. Они с сержантом пришли определенно не со светским визитом. Не возражаете, если мы с вами побеседуем? Вовсе нет. Не желаете ли присесть? Неравнодушная Сью была фанаткой полиции и в присутствии двух сотрудников полиции всегда вела себя так, как будто встретила настоящих звезд. Она проводила инспектора финчерк к небольшому круглому столику, где сидели Дейзи и Фиона. Сержант Томас остался на своем посту. «Могу я предложить вам чай или кофе? Боюсь, что ни торта, ни кекса у нас нет, но я готова сбегать в магазин и купить что-нибудь». Оба детектива вежливо отклонили предложение. — Я предпочту сразу же перейти к делу, — четко произнесла инспектор Финчер. — Насколько мне известно, вы занимались сбором средств на вчерашней Крайст-Черческой выставке собак. — Верно, — подтвердила Фиона, — вы пришли из-за Сильвии Стэдман, той женщины, у которой случился сердечный приступ. Ну, — все правильно. Но только мы и полагаем, что ее убили. После последних слов детектива по спине у Фиона пробежала дрожь. Словно ей за шиворот бросили острую льдинку.